Бонус. После хоум-видео от Макса с Гусаровым в главной роли во мне что-то треснуло. Если раньше я искал пути решения, то сейчас пришел к выводу, что их нет. Не поможет ни законодательство, ни криминальные связи. Даже Таиланд — это всего лишь возможность отсрочить неминуемое. Хотя я и доказывал Кате, что эта тварь не отправится на ее поиски... Я сам в этом не был уверен. Он как охотник, нащупал интересную игру в прятки и явно кайфует от нее. Об этом говорит даже то, с каким видом он заявился к Максу. И нет, он не был зол. Он был доволен. Доволен тем, что в какой-то момент в глазах Макса проскользнула злость в купе с удивлением. Доволен произведенным эффектом. И доволен игрой, которая интересно складывается. А вот я зол. Даже не так. Я дошел до той стадии, когда мысли перестают идти в разные направления, а четко текут в одном. И когда от Кати услышал предложение поехать вместе и понял, что я не могу, пазл сложился. Окончательно и бесповоротно. «Я хочу быть с этой девушкой». Хочу каждый день слышать ее смех, хочу не прятаться. И пока на моем пути одно лишь препятствие, которое необходимо устранить. Дмитрий Олегович Гусаров. И в подтверждение моих слов позвонил заказчик, который снял меня с дела. То ли Гусаров догадался, что я заодно с Катей, то ли захотел сам поиграть с ней. В общем, времени осталось мало. И даже завтрашний путь до аэропорта не безопасен. Я потер виски, пытаясь собраться, отключить эмоции и подготовить план. «Мне нужно позвонить, малыш», — пробормотал я, поворачиваясь к Кате. «Без тебя», — добавил тем самым, вынудив девушку уйти. «Конечно, можно нанять стрелка, и с моим образом жизни это не такая проблема. Но время...» Его катастрофически мало, я не знаю, когда рванет, когда Гусаров сделает свой ход. И к тому же, покопавшись в себе, сделал вывод, что я действительно хочу сделать это сам. Очень хочу. Я не идеален и никогда не ставил чью-то жизнь в приоритет. Но так сложилось, что мне не приходилось убивать. Бывал и избивал до полусмерти, но не убивал. Но пора это исправлять. «Буду ли чувствовать сожаление и угрызение совести?» «Нет, не буду. Это я знаю точно. Кто-то заигрался, и пора платить по счетам». «Единственное, что меня волнует, я не хочу, чтобы Катя знала об этом. Вот прям вся душа и тело этому противится. Возможно, боюсь, что она не сможет дальше быть со мной после этой информации». Возможно, не хочу, чтобы она чувствовала на себе груз ответственности или была вынуждена давать ложные показания. Я начал приводить свой план в действие. Первонаперво позвонил человеку, приближенному Гусарову. Я уверен, что он не сдаст, потому как меня он боится, как огня. Тот рассказал, что завтра у Гусарова рано утром запланирована поездка, и он будет на железнодорожном вокзале». Это отличная новость, там шикарные обзоры, есть места, откуда можно стрелять. Промахнуться не боюсь. Я с самого детства увлекаюсь стрельбой. Я рассказывал Кате про холодное оружие, но помимо него огнестрельное тоже очень уважаю. Но как чувствовал, что эта информация для нее лишняя? У меня есть винтовка, но я же не дурак, чтобы стрелять из своей». Поэтому следующий мой звонок был направлен одному человечку, который милостиво поделится со мной оружием. От него потом легко можно избавиться. Я крикнул Кате, что поеду со Стивом в парк, а то он давно не бегал. Взял собаку и по дороге заехал к нужному человеку. Отличное правило в нашем мире. Он не спрашивает, зачем мне оружие, я не спрашиваю, откуда оно». Мы зависимы друг от друга и в то же время друг за друга спокойны. После того, как я получил винтовку, заехал к одной знакомой, промышлявшей тем, что цепляет богатых мужиков, усыпляет и обворовывает их. Схема стара, как мир. Но мне от нее нужно кое-что другое. «Привет, любовь!» — улыбнулся я, открывшей мне дверь эффектной девушки. «Когда-то хотел с ней переспать, но теперь меня интересует только одна запуганная кошка». «Ромка!» — девчонка повисла на моей шее. «Зайдешь?» — игривый взгляд. Я улыбнулся. «Я теперь как бы и не свободен, так что нет». «Да ладно!» — искренне удивилась она. «Нашлась та, которая тебя хомутала. «Типа того. Как говорится, меньше знаешь, крепче спишь. Я к тебе по делу. Не поделишься своим волшебным порошочком?» Люба изогнула в удивлении бровь. «Ты меня пугаешь. Ты ее похитить, что ли, хочешь?» Я засмеялся. «Это действительно выглядит странно». «Нет, мне нужно, чтобы она крепко поспала. Мне необходимо ночью отлучиться». «Ах ты, кабель! уперла руки в боки девушка. Вот вроде сама не святая, а женская солидарность в действии. «Это не то, о чем ты подумала!» — со смешком сказал я. «У меня дела, о которых она не должна знать!» Девушка с подозрением посмотрела на меня. «Ну ладно, сейчас!» Она вернулась через минуту с пакетиком, в котором лежала пара граммов порошка. «От него побочки нет? Куда лучше всыпать? В алкоголь?» «Сколько нужно, чтобы проспала крепко?» — спросила Люба с видом профессионала. «Часов пять. Желательно, чтобы утром не догадывалось, что что-то не так». «Тогда лучше не в алкоголь. От их смеси голова очень болит». — Лучше в цитрусовый сок. Средство слегка горчит, но вкупе с горьковатым вкусом цитруса не очень будет заметно. Я кивнул. — Весь пакетик? — Лучше да, а то вдруг у нее здоровье богатырское не возьмет. — Спасибо, любовь! — улыбнулся я. — Пожалуйста. Надеюсь, ты нашел свое счастье. — Желаю тебе того же! — улыбнулся я. — Я тебя умоляю! Засмеялась девушка. «Я уже давно влюблена по уши в деньги, и у нас это взаимно». Я засмеялся и направился в парк, чтобы не обмануть ожидания пса, который стоически со мной катается все это время. Вот и все. Организационные вопросы решились. Осталось только выполнить задуманное. «И что-то мне подсказывает, что у меня это получится». Я думаю, даже высшие силы будут на моей стороне. Гусарова черти в аду уже заждались. Я вернулся домой, стараясь ничем не показывать, что что-то поменялось. Я и дальше помогал собираться Кате в тай, шутил с ней, убеждал, что быстро во всем разберусь. Даже доводы какие-то приводил. Будь Катя менее взволнована, она бы, скорее всего, заподозрила неладное». Но девушка слишком переживала о предстоящей поездке, чтобы уловить фальшь в моем голосе. Перед сном мы спустились вниз. Я налил Кате стакан сока, сказал, что цитрус снимает стресс. И это так и есть, я только что это придумал. Катя хмыкнула, но выпила. И, к моему счастью, ничего не заподозрила. Мы легли спать в обнимку... Я долго гладил девушку по волосам и только где-то через час рискнул проверить действие чудо-порошка. — Катюша! — протянул я. — Уже пора вставать. Девушка никак не отреагировала. Тогда я встал с кровати, громко походил по комнате, но Катя мирно сопела. — Шикарная вещь! — пробормотал я. Надо будет запастись таким чудо-порошком на всякий случай. Я спустился, все подготовил и еще раз поднялся, чтобы проверить девушку. Катя спала все в той же позе. Я очень надеялся, что она не проснется до моего возвращения. Но если что, заготовил легенду, что Стив запросился неожиданно на улицу. Для поддержания легенды собаку пришлось закрыть в гараже. «Прости, дружище, ты моё алиби!» Пёс непонимающе завилял хвостом, явно решив, что хозяин спятил, расподнял его среди ночи и привел в гараж. Я приехал на вокзал за полчаса до появления Гусарова. нашел отличное место, с которого просматривается вся парковка. И приготовился ждать. Ровно через полчаса появилась машина Гусарова. На удивление, людей на площади не было. Как я и говорил, высшие силы преисподней явно мне помогали. За пару минут до его появления на вокзале бродила семья, которая могла бы мне помешать. Да и пугать детей выстрелом не хотелось бы. Но, конечно, меня бы это не остановило. Но они словно услышали мои молитвы и ушли в здание вокзала. Я прицелился, когда машина начала сбавлять ход. Я был чертовски спокоен. Знал, что попаду, если не первым выстрелом, то вторым точно. Автомобиль окончательно остановился. Я еще раз обвел площадь взглядом, чтобы случайно никого не зацепить. И сделал выдох. В этот момент Гусаров вышел из машины, а я нажал на курок. Я даже сам не сразу осознал, что попал. А я хорош, мелькнула мысль. Первый выстрел и в голову. И это учитывая, что на улице сильный ветер. Я быстро собрал винтовку, чтобы затем отвести ее подальше. Естественно, машина стояла очень далеко от вокзала, но человек, идущий куда-то утром, не привлекает внимания. Да и закутанная винтовка в моих руках выглядела как какое-то оборудование. Все же, идя до машины, постарался по максимуму скрывать лицо и не выделяться из толпы. Единственное, что беспокоило, мертв ли гусаров? Я, к сожалению, не мог подойти и поинтересоваться. Но утром узнаю по своим каналам. Оружие выкинул в реку в месте, где сильное течение. Если его и найдут, то точно не смогут определить, где его выбросили. Я вернулся домой, выпустил пса из заточения, угостив вредной колбасой, и тихонько пробрался наверх. Катя спала к моей радости. Я принял душ и лег рядом с ней, чтобы в восемь утра проснуться от звонка Олеси. Мне даже не пришлось изображать удивление. Я реально удивился, что про его смерть говорят уже в новостях. Быстро сработали. Судя по Кате, она пребывала в шоке. Не понимала, что делать дальше. Дабы ее из себя успокоить, я позвонил Артему. Мент подтвердил, что это правда. И я окончательно успокоился. Я не переживал, что меня найдут. Даже если я где-то прокололся, то готов отсидеть свое, зная, что в этот момент Кате ничего не угрожает. Дни с Катей стали похожи на затягивающую сладкую паутину. Когда она изъявила желание пожить отдельно, я прям напрягся. Это все равно, что если бы какая-то часть тела решила попробовать себя на другом теле. Я был недоволен и зол, хотя ее желание остатком мозга понимал. И когда в этот же вечер она попросила забрать, я был благодарен ее матери, что она такая дрянь, потому что ее девочка теперь навсегда моя, и уже я буду разбираться с ее обидчиками. И уж точно не собираюсь с ними нянчиться». Доказывая, что Катя хорошая. В эти выходные мы, наконец, выбрались прогуляться. Я раньше только с псом вот так гулял. Для меня это было ново и приятно. Пока мы не подошли к тиро, Я не знаю, что сыграло ключевую роль. Возможно, то, что Катя не поверила в то, что я могу попасть с любого расстояния, пока вижу цель. Возможно, желание утереть нос пацану-продавцу, утверждающему, что еще никто не смог. Но мне кажется, дело в другом. Я подсознательно хотел, чтобы Катя догадалась, кто в ту ночь разобрался с Гусаровым. Может, тем самым я хотел доказать ей, что могу защитить ее? А может, хотел, чтобы между нами не стояло таких серьезных тайн? Чтобы она решала, жить ей с убийцей или нет? И она догадалась. Даже про то, что я подсыпал ей снотворное. Моя умная девочка, которая снова и снова доказывала, что не изменит своего мнения обо мне, несмотря ни на что. По прошествии нескольких недель, прожитых уже в спокойствии, могу сказать вот что. Раз. Я завязал с криминалом. Это было нелегко, все же это не то же самое, что с работы уволиться. Но я смог. Два. Я влюбился. Окончательно и бесповоротно. И одна дикая кошка нагло этим пользуется. Три. Я сдружился с двумя бывшими ментами, причем действительно сдружился. Четыре. Макс догадался, кто разобрался с Гусаровым. И я рад, что он благодарен мне за это. Пять. Возможно, нужно сказать Валерику спасибо за то, что он такой тупой наркоман. Но делать этого я, конечно, не буду. Конец книги. Читала Валерия Савельева.